Это был Ред. Ред, который своими сильными руками может обнять ее, на чью широкую грудь она может положить свою усталую голову, чьи потрунивания и смех помогают видеть вещи в их истинном свете. Ред, который полностью понимает ее, потому что он, подобно ей, видит правду, как она есть, а не затуманенную всякими так называемыми высокими представлениями о чести, самопожертвовании или вере в человеческую натуру. И он любит ее. Почему она до сих пор никак не могла понять, что он любит ее, несмотря на свои колкости, свидетельствовавшие вроде бы об обратном? Мелани вот поняла и уже на краю могилы сказала «Будь добрее к нему». Ох, — подумала она, — Эшли не единственный до глупости слепой человек. Мне бы следовало давно это понять. На протяжении многих лет она спиной чувствовала каменную стену любви Ретта и считала ее чем-то само собой разумеющимся, как и любовь Мелани, теша себя мыслью будто черпает силу только в себе» и так же, как она поняла сегодня что мэлла не всегда была рядом с ней в ее жестоких сражениях с жизнью, поняла она сейчас и то, что в глубине за ней всегда молча стоял ред, любивший ее, понимавший готовый помочь редэд, который на благотворительном базаре увидев нетерпение в ее глазах Пригласил ее на танец. Ред, который помог ей сбросить с себя путы траура Ред, увезший ее сквозь пожары и взрывы в ту ночь, когда пала Атланта. Ред, утешавший ее, когда она с криком просыпалась, испуганная кошмарами. Да ни один мужчина не станет такого делать, если он не любит женщину до самозабвения. С деревьев на нее капало, но она этого даже не замечала. Вокруг лубился туман, но она не обращала на это внимания. Думая о рете вспоминая его смуглое лицо, сверкающие белые зубы, черные живые глаза, она почувствовала, как дрожь пробежала у нее по телу. — А ведь я люблю его, — подумала она, — и, как всегда, восприняла эту истину без удивления, словно ребёнок, принимающий подарок. Я не знаю, как давно я его люблю, но это правда. И если бы не Эшли, я бы уже давно это поняла. Мне никогда не удавалось увидеть мир в подлинном свете, потому что между мной и миром всегда стоял Эшли. Она любила его, Негодяя, мерзавца, человека без чести и совести. Во всяком случае, в том смысле, в каком Эшли понимал честь. дано ну его к черту, этого Эшли. С его честью подумала она. Из-за своего понятия о чести Эшли всегда предавал меня. Да, с самого начала, когда он ходил к нам, хотя знал, что его семья хочет, чтобы он женился на Мелани. А вот Ред... Никогда меня не предавал. Даже в ту страшную ночь, когда у Мелани был прием, и он должен был бы свернуть мне шею. Даже в ту ночь, когда пала Атланта, и он оставил меня на дороге, он знал, что я в безопасности. Он знал, что я как-нибудь выкручусь. Даже тогда, в тюрьме Янки, когда он повел себя так, будто мне придется... Расплатиться с ним за те деньги, которые он мне даст. Он никогда бы насильно не овладел мной. Он просто испытывал меня. Он меня все время любил. А я как низко себя с ним вела. Сколько раз я его обижала, А он был слишком горд, чтобы дать мне это понять. А когда умерла Бонни, Ах, как я могла! Она поднялась во весь рост и посмотрела на дом на холме. Всего полчаса тому назад она считала, что потеряла все, кроме денег. Все, что делала жизнь желанной. Эллен, Джеральда, Бонни, мамушку, Мелани и Эшли. Оказывается, ей надо было потерять их всех, чтобы понять, как она любит Ретта любит, потому что он сильный и беспринципный, страстный и земной, как она я все ему скажу думала она и он поймет он всегда понимал я скажу ему, какая я была дура и как я люблю его и как постараюсь все загладить она вдруг Почувствовала себя сильной и такой счастливой. Она уже не боялась больше темноты и тумана, и сердце у нее запело от сознания, что никогда уже она не будет их бояться. Какие бы туманы ни клубились вокруг нее в будущем, она теперь знает, где найти от них спасение. Она быстро пошла по улице к своему дому, и каждый квартал казался ей бесконечно длинным, слишком, слишком длинным. Она подобрала юбки и побежала. Но она бежала не от страха. Она бежала, потому что в конце улицы ее ждали объятия Ретта.